Глава 17. Протекающая в прогулке по Иерусалиму. Кофе я бы попил, но чуть-чуть, если хороший, сказал художник Камов. Сердчишко, знаешь, шалит, но соблазнительно слишком. По местным израильским меркам он встал поздно, часов в 10. И теперь сидел за столом в халате, с любопытством разглядывая в окне серебристо-зелёный узор листвы оливкового дерева. Так сколько дней тебе осталось до выставки сашок? Вчера поздно вечером они вернулись из путешествия по стране. Когда-то художник каминкой своих гостей и порой случайно попадавших к нему заграничных визитёров выгуливал с превеликим удовольствием. Ему нравилось делиться с ними своими знаниями, своей любовью к этой стране, к этой земле. Он обладал способностью слышать речь древних камней. Истории, которые они рассказывали, были ему захватывающе интересны, и он умел передать эту заинтересованность другим людям. Но этот радующий его, как он смеясь говорил, налог на дружбу постепенно превратился в утомительную обязанность, когда после отмены виз из России на него обрушился поток мало, а то и вовсе незнакомых людей. Получив очередной звонок с радостным напоминанием своего имени, обстоятельств знакомства и сразу же вслед за этим даже не просьбой, а извещением о скором приезде и намерении дня два-три погостить у него в Иерусалиме, Он с пренеприятнейшей душевной оскоминой отдавал себе отчет, что для этих людей он является своего рода живущим у моря провинциалом, которого столичные родственники благосклонно вознамерились осчастливить своим визитом в купальный сезон. Но на этот раз он радостно знакомил любимого друга со своими заветными местами, распахивая затейливо сотканный ковер этой страны, взору внимательного и доброжелательного ценителя. Камову хоть и не так уж много, но пришлось поездить в основном по Северной Европе. Страны, в которых его выставки пользовались успехом и в которых ему удалось побывать, Швеция, Дания, Голландия, Германия, имели между собой больше сходства, чем все они вместе и каждая по отдельности с этой страной. Ни на что виденное им ранее не похожей стороной. Загорелые и крепкие люди, в которых он никак не мог признать привычных ему по России евреев, крикливый, экспансивный, неспособный сказать слово без сопровождающего жеста народ. Повсюду мужчины и женщины с оружием, но напряжения никакого нету. Еле одетые девушки, чёрные лопсердаки, военная форма Полосатые халаты, шорты, арабские галаби, казалось, более разношёрстные и живописные толпы ему не приходилось видеть. И то, как эти люди общались между собой, было камовым, ново и удивительно. Не было здесь знакомых ему по Европе воспитанности, вежливости, равнодушия, не было привычных по России готовых в любую минуту прорваться агрессии и хамства. Эти люди, даже будучи незнакомы между собой, как та официантка в Метуле, положившая ему на плечо руку, или полицейский, которого по дороге в Эйлат остановил каминка, чтобы расспросить о дороге, говорили друг с другом, будто всю жизнь прожили по соседству, будто были родственниками, членами одной огромной семьи. Монотонные каменистые откосы Негева, многоэтажные ущелья иудейской пустыни Вздыбленные скалы юга подавили и оттолкнули его своей ветхозаветной суровостью, но в Галилее душа его расцвела. Он не мог насытиться этими глубокими розовыми, синими, фиолетовыми холмами, этим сладостным волнистым ритмом, бескрайним и в то же время таким очеловеченным простором, этим тонким, легко вливающимся в грудь воздухом. Дорогие эти крохотные полоски земли на восточном побережье Средиземного моря были нахожены ассирийцами, вавилонянами, египтянами, греками, римлянами. Её топтала конница персов, крестоносцев, мамлюков. Из древних стен города, где царь Соломон держал свои знаменитые колесницы, тут был гараж, сухо объяснил каминка. Он смотрел на растилающуюся перед ним долину. Где сражались египтяне, хетты, турки, арабы, англичане, и которое предназначено было стать ареной величайшей в истории человечества битвы. Он смотрел и не мог наглядеться на нежную зелень долины, на мягкую голубизну высокого неба, на светлые выложенные по синему фону далёкого горного хребта мозаичные квадратики домов в Назарете, на тёмный круглый пуп Фаворской горы. Здесь, на этих дорогах, в серебристо-розовых оливковых рощах, спускающихся к гладкой сияющей чаше кинорета, он впервые в своей жизни встретил Иисуса, не Бога, а человека. Чего день с утра портить, вяло пробормотал Каминко и, почесывая шею, поплелся на кухню. Кофе он варил на свой лад. Молол зерна, заливал их холодной водой, опускал туда ложку сахара, горошину душистого перца, гвоздичку, кусочек корицы, зёрнышко бергамота, и словно всего этого было недостаточно, немножко солил. Ставил на крохотный огонь, и когда по стенкам кратера Турции, устремляясь к центру, начинало ползти вверх пена, ронял в готовую закипеть коричневую лаву несколько капель холодной воды. Церемонию эту он повторял 3 раза, и только тогда компот, как пренебрежительно называл этот напиток Нина, был готов к употреблению. По питерско-сайгонской традиции Камов положил в чашку ломтик лимона и с наслаждением отхлебнув утёр усы. Отменный кофе. Браво, Сошок. Каминка глянул на часы и недовольно качнул головой. «Ну-ка, Мишенька, заканчивай и одевайся». «Ах!» — спохватился он. «Да что ж тебе надеть-то? Давай быстренько съездим, купим тебе шмотки. Неделю все хорошо было, и снова как назло. Хамсин, не в ватники же тебе ходить?» «На Голгофу!» Камов отодвинул пустую чашку, встал и, выпрямившись, простер руку вперед. «На Голгофу! Не забывай, Сашок, куда я приехал». Когда-то много лет назад художник Каменка не вылезал из старого города. По приезде в страну его изрядная романтическая натура, травмированная разлукой с городом, неотъемлемой частью которого он себя ощущал, вернуться с летних каникул и на московском или финлянском вокзале втянуть в лёгкие смесь дыма, влажного асфальта и бензина с запахом уже тронутой осенней листвы было одним из наиболее значительных чуть ли не сакральных Переживания его жизни металось, не находя себе покоя и места. Дыра, возникшая в его душе, отказываясь затягиваться, прорастать соединительной тканью насущных забот, настоятельно требовала заполнения. И вот тогда этот другой, настолько, что не мог быть отторгнут по причине сходства город, сумел деликатно найти путь к измученному сердцу растерянного человека. Так после тяжёлого разрыва мужчина не может смотреть на женщину хоть чем-то похожую на ту, с которой он расстался, ибо любое даже мельчайшее напоминание о ней жестоко и болезненно бередит незажившую рану. Но встреча с женщиной не чуть, но нею не похожей, способна способствовать исцелению. Этот город не пытался подменить собой утраченную любовь, и тем самым нанести оскорбление неутешному горю. Он просто оказался на месте, терпеливый, внимательный, умеющий ждать и ни на что не претендующий взамен. Крикливый горластый восток после сдержанного молчаливого севера, сухой обжигающий воздух вместо привычной сетки холодного моросящего дождя, бескрайняя пустыня вместо бескрайнего моря. горы вместо бесконечных плоских перспектив, камень вместо штукатурки, кипарисы и оливы вместо осин и тополей. Каминко был безмерно благодарен этому пейзажу за инакость. Впрочем, помимо различий имелось и одно целительное для его души сходство: оба города были не просто урбанистическим пространством, они были в первую очередь пространством мифа. Любовно прикасался камин к, к тёплым согретым прикосновениями многих поколений камням. Проходя по узким улочкам, он слышал голоса давно исчезнувших людей, их смех, жаркий любовный шёпот, крики умирающих, звон мечей и отражённый этими стенами звук тяжёлых шагов человека, совершающего свой последний смертный путь. Однако со временем, по мере излечения и насыщения первого любопытства, Привязанность его не то чтобы ослабла, она, может, и окрепла даже, но изменилась. Подобно тому, как время и привычка снижают накал страсти, и та постепенно перерождается в значимые сами по себе, но существенно другие отношения. На всю жизнь запомнил Каминко два момента. Однажды в первый год своего пребывания в стране Ехал он в старом скрипящем автобусе по Хевронской дороге, смотрел в окно, туда, где за светящими сакронами серебряных олив, под висящей в голубом небе синей лентой Маавского хребта, розовыми волнами скатывались к Мертвому морю холмы Иудейской пустыни. И, чувствуя, как перехватило горло, как слезы подступили к глазам, спросил он себя «Австан». Неужели когда-нибудь я привыкну к этой немыслимой красоте, к этому исцеляющему душу счастью? Прошло время. Всё в том же автобусе он, перелистывая страницу книги, механически бросил взгляд в окно, увидел оливы, горы, моав и устыдился, вспомнив заданный когда-то себе самому вопрос: Со временем старый город превратился для него в необходимый туристический объект, куда он вынужден был водить иностранных гостей. Из года в год привычно повторял он одни и те же слова, проклиная про себя необходимость тереться среди надоевшей ему местной, сделанной в Китае и Индии экзотики, восторженных, деловито осторожных туристов и хищных преставучих нагловатых торговцев. Но на этот раз он был каким-то притихшим. Исторических анекдотов и смешных баек не травил, просто тихо вёл, озиравшегося вокруг Камова, изредка без всяких комментариев выдавая скупую сухую информацию. Машину они оставили на Сонской горе, прошли вдоль южной стены Храмовой горы, мимо разваленных меняльных лавок, из которых Иисус изгонял торговцев. мимо древнего заложенного камнями входа на Храмовую гору, над которым мрачные чёрные вороны, нахохлевшись, сидел купол мечети Аль-Акса, перешли кидрон, но спускающиеся вглубь земли лестницы церкви Успения Богоматери истекали восковыми слезами свечи. Вывернутые суставы и вспоротые грудные клетки двухтысячелетних олив Гивсиманского сада окружали церковь агонии в лиловой дрожащей пустоте, который молился похожий на алого тропического попугая, смуглый бразильский кардинал. Потом они поднялись к львиным воротам и по Via Dolorosa дошли до церкви Гроба Господня. Камов был сосредоточен и молчалив. Молчал и каминка. Годы, прожитые в столице трёх религий, Воспитали в нём стойкое отвращение к профессиональным слугам Божьим всех конфессий. Неприязненно наглядел он на толпы туристов и паломников, на осененные нимбами фотовспышек лица овец Христовых, фотографирующихся на месте его распятия. Когда-то ему удалось изгнать торгующих из еврейского храма, но в своём собственном он оказался бессилен. Камеров напротив словно и не замечал суетливой толпы, деловито снующих священников, приторговывающих освещёнными нагробием господним свечами. Несколько раз он перекрестился, губы его шевелились, но в гулком шуме слов его слышно не было. Потом, также молча, они прошли по арабскому рынку до Яфских ворот и по улице Яффа двинулись в сторону центра. Камов пытался разобраться в своих ощущениях, и Иерусалим произвёл на него смутное впечатление. С одной стороны, он не в силах был освободиться от магии имени, заставлявшей всему придавать значение, всё, даже самые обыденные вещи воспринимать как проявление мистического откровения. С другой, он не мог не видеть удручающей бездарности серой безликой архитектуры нового города, провинциального, грязного каких без счету в Ливанте. Старый город оттолкнул его своей алчностью, фальшью. Дух коммерции пропитывал все и всех. Неопрятного вида личности в лапсердаках и в халатах бойко торговали стеной плача. Неподалеку струилась важнейшая торговая артерия города – Виа Долороза. Здесь главным товаром был тот, кто две тысячи лет назад тащил по ней свой крест. Мусульмане делали свой бизнес на всех. Короче, всё здесь было на продажу, от камней до людей. Причём, чем более высокое положение они занимали, тем с большей охотой и жадностью продавались. И ещё одно отвращало его от Иерусалима запах крови, исходящий от тротуаров, стен, растений, от самого города лишь в одном месте суждено ему было ясно прочувствовать тот Иерусалим, который изначально существовал в его сознании как единство всего сущего, когда время, из протянутой неизвестно откуда, неизвестно куда нити сворачивается в шар, где начало и конец суть одно и то же, где всё происходит и чувствуется одновременно и великий покой объемлют мечущуюся душу. Произошло это в монастыре Иоанна в пустыне, на окраине, недалеко за госпиталем от Даса. Они вошли в ограду, спустились к пещере, где обитал пророк, посидели перед крохотным бассейном, где золотые рыбки лениво играли в пятнашки с отражениями высоко плывущих белых облаков, а потом по усыпанной сухими хвойными иглами тропинки неторопливо пошли в гору, Слева устремляя к небу длинные зубцы чернел гребень кипарисов, неведомые камову деревья с голыми красно-коричневыми стволами, он вспоминал фавистских Дерена и Брака, стиль в изломанном арабеске модернистского балета. Справа зелёная пена дубов стекала по откосу к вьющемуся подножью ущелья, глубокому шнурку дороги. Минут через 10 они вышли к небольшой каменной хижине. Вокруг не было ни души. Громница Елизаветы, шепнул Каменка. Наклонившись, они вошли в открытую низкую дверь. Внутри было на удивление прохладно. Дух кепарисовой смолы смешался с ароматом цветов и сухим запахом земли. Под маленьким окном с молитвенником на подоконнике За стунным вышитым льняным полотенцем стояло скамья с небольшими цветными подушками. У противоположной стены, за аналоем с раскрытой Библией, перед низкой уходящей в глубину нишей горели две свечи. Пламя ровным язычком струилось вверх, и тихо было так, что казалось, если хорошо прислушаться, можно будет услышать, как плывут в высоком небе те медленные, величественные облака. с которыми играли в бассейне золотые рыбки. Они долго сидели на скамье, погружённые в собственные мысли. Собственно, написав эту фразу, мы отдали дань удобному клише, поскольку ни у одного из них никаких мыслей не было, и стало быть, погрузиться в них не было ровным счётом никакой возможности. Они сидели без всяких мыслей, ничем не отличаясь от деревьев, стоящих вокруг, от свечей, тихо горевших над могилой. от камней, составлявших дом. На какое-то время они просто стали составной частью пейзажа, без надежд и упований, без сожалений и тревог. Они просто были, и этого было достаточно. — А давай-ка, Мишенька, присядем, — тяжело дыша, — сказал Каминка, — отдохнем, водички попьем, кофейку, здесь пить много надо, — А то раз и в обморок. Они, наконец, добрались до улицы Бен-Иегуда, центра западного еврейского Иерусалима. «Вот-вот, Сашок», — сказал Камов. «Эта мысль правильная, потому что я от твоего раз и совсем недалек». Они плюхнулись на стулья у свободного столика. Каминка заказал юной официантке с татуировкой на смуглом животе «Две кружки пива». Со всех сторон этот островок благостного ничего не делания обмывала легкая, доброжелательная средиземноморская толпа. Художник Камов с интересом разглядывал смеющихся девушек, улыбчивых крепких парней, букеты и горшки с растениями у входа в цветочный магазин, дуэт уличных музыкантов, серьезная девица в очках с виолончелью между худеньких ног и флитейст в синей ерумолке на рыжей курчавой голове. Вот, с прижатым плечом к уху мобильным телефоном, придерживая широкополую чёрную шляпу одной рукой и яростно жестикулируя другой, протискивается сквозь толпу тощий хасид в длинном чёрном халате. Вон нищий трясёт жестянкой, собака веляя задом и припадая на передние лапы, радостно прыгает вокруг мальчишки. В тени дерева на каменном бордюре пристроился пожилой аккордеонист в ковбойке и спортивной шапке с длинным желтым козырьком. Внезапно, словно извергнутый этим ярким бурлящим потоком, грязный ком свалявшегося тряпья на свободный стул за столиком, где два приятеля блаженно тянули холодное пиво, неуклюже боком хлопнулся невысокий кособокий человек — с выступающим небольшой дынькой животиком и короткими как у краба ручками его тронутые седизе плёнкой катаракты глаза прятались за тёмными стёклами очков высокий лоб, разлинованный тонкими строчками морщин, плавно переходил в обширную лысину, обрамлённую по краям пегими волосами, чьи длинные жидкие пряди спадали на покатые плечи а мокрые мятые губы без зубово рта были сложены в какую-то необязательную смущенную улыбку, вокруг которой кудлатилась седая путанная бороденка. Это был их коллега по славному нонконформистскому прошлому – художник Симкин. Художник Каминко повел носом. Когда-то в Ленинграде в подвале на Маховой улице Художник Симкин имел мастерскую, куда войти можно было только одним образом, а именно через сортир. В мастерской этой художник Симкин проводил всё своё время, сколько мог, работал, умывшись спол там же на туфике, не раздеваясь, накрывшись старым серым в ёлочку демисезонным пальто. Поскольку ни раковины, ни душа в мастерской не имелось, Сортирная вода использовалась не только для разведения акварели и гуаши, но и для символического умывания и приготовления чая или супа. Дезодоранты в ту далёкую от европейских стандартов гигиены эпоху в Советском Союзе известны не были, и, возможно, по этой причине художник Синкин обладал своеобразным запахом. который удивительным образом сохранил при переезде в Израиль, несмотря на наличие душей в каждой квартире и большого выбора дезодорантов в любой лавке. В живописи своей он был принципиальным интуитивистом. Его холсты представляли собой своего рода ташистскую, часто изысканную цветовую композицию с несколькими нарочито небрежными линиями, обозначающими наличие объекта: стула, обнажённой женщины, женщины на стуле и тому подобного. При всей своей очевидной красоте работы эти были исполнены какой-то долгой, мучительно тоскливой и невысказанности. И говорил художник Симкин также неясно и косноязычно, перекатывал во рту слова, словно горячие каштаны, мычал, связывая слова липкими прослойками, типа как бы, ну, это вообще, разговаривая с людьми, он по обыкновению мученическим взглядом впивался им в глаза, кривя беззубый рот вялой смущённой улыбкой. Живопись для художника Симкина не была тем, что принято в разговорах о творческих людях называть делом жизни. Для него она была чем-то вроде естественной функции организма. Он выделял живопись по необходимости, как пчела выделяет мёд, как каждый живой организм избавляется от переработанных продуктов жизнедеятельности. Тем не менее, священная миссия, в наличии которой он явственно отдавал себя отчёт, который был призван и который был предан всем своим существом, у него безусловно имелась. Эта миссия состояла в слове, ибо не искусство само по себе Но лишь слово о нём было условием бытия, обещанием и гарантией бессмертия. Однако не всякое слово, а только печатное. Художник Симкин одержимо писал и за свой счёт публиковал трактаты. Поскольку прочитать их не мог практически никто, а те, которым всё-таки удавалось это сделать, не могли их уразуметь. То никому не было известно, что же именно хочет поведать городу и миру художник Синкин. Впрочем, этот прискорбный факт его самого немало не смущал, а когда особо продвинутый интеллектуал вопрошал его, скажем, не идёт ли в его трудах речь о духовной константе теологической матрицы иудаизма, отпечатанной в пластическом искусстве, он только страдальчески хмурил лоб. И смущённо улыбался всепрощающей улыбкой, глядя на профана таким мучительным взором, будто тот самолично пригвождал его слабые, нежные руки к грубый перекладине креста. Кроме теоретических трактатов, с той же мрачной одержимостью художник Симкин документировал всё, что относилось к андерграундной культуре Питера, от стеляг и кафе Сайгон до выставок и поэтических рождений. Всю информацию, собранную им с усердием трудовой пчелы, он записывал на листах бумаги, а затем переносил в компьютер, испытывая от этого процесса не только глубокое нравственное удовлетворение, но и удовлетворение физиологическое, доходящее порой почти до оргазма. Составляемые им тексты напоминали древние летописи. В них было упомянуто лишь то, что автор считал достойным упоминания, и проигнорировано всё то, что по его представлению значения не имело. Язык и стиль повествования с диковинными сопряжениями и скачками, свойственными неординарному мышлению автора, превращал живую динамичную жизнь живых людей в суровый монолит, с этой жизнью мало что общего имеющий. Но художника Симкина это отнюдь не смущало. Во-первых, он не представлял, что жизнь можно наблюдать разными глазами и делать из наблюдения неоднозначные выводы, а во-вторых, он свято верил, что жизнь является ничем иным, как отражением текста, а текст поручено было создать ему. Обычно художника Симкина повсюду сопровождала преданно глядящая на учителя очередная ученица, как правило, относительно молодая, несуразного телосложения особо, милая, несущая во воски письменные принадлежности и большую амбарную книгу, куда под диктовку метра заносили его соображения и мудрые мысли. Но на этот раз художник был один. А воско он сунул под стул и прошептав: "Малаж", у него была привычка в поисках тайного смысла выворачивать слова наизнанку, одарил художника в камовой каминку благостна сконфуженной улыбкой. Художник Каменка инстинктивно подался в сторону. Запах, окутывавший художника Семкина, был довольно силён. Меж тем, как художник Камов тяжело поднялся и, заключив художника Семкина в объятия, тройкратно его поцеловал, сперва в щёки, а после в губы. Затем все сели. Вокруг, пронизанное пятнами солнечного света и лёгкими танцующими тенями листвы, Беззаботно шумела улица Бен и Ягуда. Сепловатое посвистывание флейты мешалось с легким вальском аккордеона. Хабадники зазывали народ надевать тфелин. Чему-то смеялась молодая компания за соседним столиком. — Что, Симкин, пиво будешь? — спросил Каминко. Симкин нервно улыбнулся, отрицательно мотнул головой, вытер ладонью с лысины пот, полез под стул, вытащил амбарную книгу, водрузил ее на стол и, послюнявив пальцы, стал перелистывать, покуда не добрался до нужной страницы. — Значится так, — сказал он и прокашлялся. — Я, ну это, в общем, я дошел до Ариха. — Я, пожалуй, все же за пивом схожу, — объявил художник Каминко и встал. Читать, а тем паче слушать тексты художника Симкина, он просто физически был не в состоянии. Уже через несколько предложений он начинал испытывать нечто похожее на головокружение, тем более не хотелось ему слышать симкинские разговоры об Арихе, о Саше Арефеве.